Эпилог Весна года 7071 -го, от сотворения мира пришла чуть позже ожидаемого, но зато как же она была хороша. Три дня звонки к апелью, и стоял назревато серый снег, после чего всего лишь за неделю повсеместно установилась теплая погода, и на полях и ветках деревьев проклюнулись первые зеленые ростки, да и дышалось как-то удивительно вольготно. А все потому, что в воздухе, кроме терпкого и волнующего запаха весны, витала послевкусие Большой Победы. Московские рати, тоненькими ручейками собравшиеся в великих луках, всесокрушающим кулаком смяли жидкие пограничные заслоны. Быстро добрались до жемчужины Великого княжества Литовского города Полоцка и взяли его в плотную осаду. На одиннадцатый день взяли сам город, и еще через пять пол и Полоцкий замок. Как ни старался великий гетман Родзевилл этому помешать, что его три тысячи шляхетского ополчения против сорокатысячной поместной конницы, тяжелые пушки-стеноломы, большого наряда и правильное командование войсками не оставили гарнизону и тени шанса. Победа! Быстрая, сокрушительная, обошедшаяся удивительно малыми потерями. Она подняла величие царства московского на новую высоту, а заодно вызвала тревогу у всех недоброжелателей. Так же великий государь повелел перелить чай серебряные утвари, взятые в костелах папистов, в купель великую, коей, по слухам, желает поклониться собору Успения Пресвятой Богородицы. Довольно. Комнатный боярин митрополита, сопровождавший победоносные войска в его походе, Вернее, один из многих, кто это делал, тут же послушно замолчал. Много ли горожан умучили? Нет, владыка, пятерых ростовщиков под лед сунули. Остальному же племени иудейскому под страхом смерти было указано покинуть город. Да служилые татары, монахов-бернардинцев и доминиканцев где-то с половину посекли. К полякам гарнизонным и немчинам-наемникам великий государь отнес с милостью Некоторых даже принял на службу. Их начальных людей, ротмистров, одарил шубами, соболями и словами ласковыми, после чего всех отпустил. Вот как! А что же на большие люди Полоцка, боярство да купечество, горожане именитые, мастера, всех в полон определили? А выслушав доверенного боярина до конца и благословив на дальнейшую службу, архипастырь всея Руси Макарий Коротко помолился во спасение тех несчастных, кто попал под гнев великого государя. Католиков ждала худшая участь из тех. Долгий, полуголодный путь в Персию, затем один из помостов на рынке и ошейник раба, из их освободит одна лишь только смерть. А вот литвинов, не изменивших вере православной, особенно мастеров до да пахарей, Ждала новая жизнь на землях царства Московского. Остальным тоже могло повести, особенно если он за них попечалуется. Иван Васильевич от быстрой победы на ней пребывает в хорошем духе и изрядном веселье. Глядишь, и не откажет. Владыка. Убедившись, что митрополит его услышал, монастырский служка продолжил. Боярин Андрей просится до тебя. Зови. Вместе с воином в покое проник запах конского пота, доспешного железа, обильно смазанного бараньим салом, с ароматной кожей и легкой сырости. За окнами как раз шел противный мелкий дождь. Благословив своего комнатного боярина, Макарий выразительно кивнул ему на исходящий медвенным ароматом сбитень и терпеливо подождал, пока чарка наполнится и быстро опустеет. «Говори!» Однако свой доклад бояре начал с демонстрации содержимого небольшого сверточка. Разложив уголки потертой тряпицы в стороны, доверенный человек московского митрополита аккуратно протянул руку вперед. Архипастри же, с интересом полюбовавшись на несколько осколков стекла и пару черепков серовато-белого фарфора, подхватил самую большую стекляшку и глянул ее на просвет. «Мутноватая!» явно желто-зеленым отливом. Она все равно произвела на него должное впечатление. Изрядно. Значит, получилось у Дмитрия. Пока нет, владыка. Из десяти печей шесть повелел он сломать, четыре же будут перекладывать цызнова. и Еще одну мельницу заложили, поставили второй частокол. Как земля подсохнет, начнут киты набивать. Из странного повелел он собрать голые кости забитого скота. Остальное все по-прежнему владыка. Зачем ему кости? Под острым взглядом высшего иерарха русской православной церкви боярин лишь пожал плечами. Юный государь-наследник пояснял и вообще говорил лишь то, что считал нужным. К тому же вопросов, задаваемых не мастерами и не по делу, очень не любил. Устраивал ли он где какие черты либо рисунки тебе непонятные? «Нет, владыка». «Гневался ли, альбо наказывал кого?» «Да, семерых гончаров насовсем отставил от работы, и троих недрослей наказал, по пяти плетей каждому, для вразумления. Один заснул не вовремя, а двое других бражничать вздумали». Уроки мастеровым людишкам объяснял с терпением. Много раз было такое, что отстранял непонятливых, и самолично показывал, как и что надобно делать. В покое без всякого спроса проскользнул служка с небольшим блюдом на руках, в полной тишине его поставил, на глазах у митрополита и его служивого отмерил в малый кубок с легким вином 5 капель с одной аптечной бутылочки, затем отмерил 12 с другой, быстро все перемешал и с легким поклоном подал целебное питье восьмидесятилетнему владычному митрополиту, затем с новым поклоном принял опустевший кубок. Тут же опрокинул в него содержимое третьей бутылочки, вновь подал, после чего, наконец-то ушел. Не забывал ли Дмитрий молиться? Утром и вечером каждого дня, иной раз подолгу. Благостно. Огладив легкой задумчивости бороду, Маккарий сделал пару глотков из кубка. Его самочувствие в последнее время было просто на диво хорошим, правда, ценой немалого терпения. Даже царский аптекарь не мог точно сказать, какие именно травы использовал юный царевич для своих отваров и настойок. Но вкус у готового лекарства был наподобие жидкого навоза, смешанного с разлагающейся тухлятиной. Это у первого. Второй же горчило так, что в первый раз у него поневоле навернулись слезы. Вместе же они составляли поистине незабываемый букет вкусовых ощущений. Слава Богу, что третье питье было чем-то вроде сгущенного ягодного сбора на меду и отлично смывало с языка и неба гадостный привкус. Когда по последнему холодку в Александровскую слободу перебрались, первым делом устроил смотр недорослем. Одного сразу прогнал, еще четверых за седьмицу, остальным какую-то премудрость в головы вдалбливает. Какую-то? Уловив недовольство, комнатный боярин попытался объяснить причину своего неведения. Велено недорослим при любых вопросах немедля извещать ближайшего к ним царевичьего стража. С каждого взята клятва, что не будут они говорить о занятиях своих ни с кем, кроме сотоварищей, и передавать новые знания так уже, без дозволения самого государь-наследника. «Я грешным делом хотел подслушать, в чем их наставляют». Увидев, как Андрей косит глазом на кувшин с остывшим сбитнем, хозяин покоев разрешающе кивнул. «Благодарствуй, владыка!» Утерев рот, боярин продолжил. «Да у Мишка хватило самому не соваться!» О том, что он просто не смог подлезть к продуху, через который светлица уходил в спертый воздух, мужчина благоразумно умолчал. Подручник послал, а тот только ухо к дырке в потолке приложил, как разом ноги-то с языком и отказали. Еле вытащил его. Вот как? Минут с пять Макарий молчал, раздумывая, как лучше подступиться к такому делу. Получалось так, что надо было ехать самому, потому что только ему да отцу своему, великому государю, юный Дмитрий во всем отвечал честно и без утайки. Остальным же... Как-то уж так получилось что остальные просто не рисковали. Ступай себе с Богом, Андрей. По прошествии десяти дней митрополит Московский в Северуси Макарий вступил под своды Покровского собора, отстроенного в белокаменном Кремле Александровской Слободы всего лишь полвека назад. Оглядел внутренние порталы, украшенные искусной резьбой, полюбовался сочными красками фресок после чего перевел взгляд на колено преклоненную фигурку сереброволосого мальчика. «Давно ли царевич в молитве, сын мой?» Подскочивший десятник черноковтанной стражи получил ожидаемое им благословение, после чего с неподдельным почтением в голосе ответил. «За малым к началу не успели, владыка!» Еще раз осмотрев внутренности собора, архипастырь перенес свое внимание на обрадованных его приездом местных священников, позволив им уговорить себя на малый отдых после хоть и недолгого, на все же пути. Впрочем, праздность его не затянулась. Во-первых, Макарий ее не любил, а во-вторых, у него хватало важных дел и в Москве. Отча, приняв пожелание долго здравствовать, 80-летний А скоро и еще один год добавится в копилку жизни, старец оглядел наследника престола. По своему обыкновению мягко улыбнулся и ответил. Подрос, разве что самую малость отча. Моментально догадавшийся, в чем причина их встречи, царственный отрок развил все опасения, замаскированные под легкое недоумение иерарха церкви насчет скоти их костей. Как оказалось... Костяная зола нужна для выделки доброго фарфора. Более того, предупреждая возможные затруднения митрополита, юный наставник сам предложил ему немного посидеть на одном из уроков. А перед самым началом занятий, резким жестом у утихомирив возбужденно-почтительное перешептывание своих учеников, подошел и легко склонился перед Макарием. «Отче, благослови развеять!» Тьму невежества и суеверий а благословляю сыне отвернувшись на свое место первенец великого государя мимоходом приказал нафан раздай тетради тут же один из недорослей подхватил в руки стопку малых книжец и быстро пробежал по светеце раскидывая свою ночью на узкие столы за которыми сидели остальные ученики Я доволен вашими умениями в письме и числах, поэтому сегодня мы начнем узнавать новое, то самое, что станет вашим делом на всю оставшуюся жизнь. В установившейся тишине государь-наследник прошелся посветлиться, остановился и провозгласил. Итак, следующие два года вы будете изучать искусство извлечения металлов из руд, сирич металлургию. Слово «это древнегреческое» и имеет сразу два значения. Первое – это «добываю руду», второе – «обрабатываю металлы». Изучив оба этих предмета и сдав должное испытание, вы станете мастерами сталеварами. Те же, кто проявит себя особенно хорошо, по истечении двух лет перейдут в мои личные ученики.